Вдруг арестовали Тосю Мащенко и еще кое-кого из рядовых членов Молодой гвардии. Но почему именно этих, а не других? Никто из оставшихся на свободе не мог предположить, что эти новые аресты, их приливы и отливы зависят от страшной стихии признаний Стаховича. После того, как он выдавал кого-нибудь, ему давали отдых начинали мучить снова, и он опять кого-нибудь выдавал. Но из работников подпольной организации, возглавляемой Лютиковым и Бараковым, никто не был затронут, хотя прошло уже несколько суток после ареста Машкова, Земнухова и Стаховича. Все оставалось по-прежнему и в центральных мастерских. Володя Осьмухин проведший три дня Нового года в деревне у дедушки, 4 января вышел на работу. Он еще с вечера узнал от матери об арестах и об указании штаба Молодой Гвардии уходить из города. Но он отказался уйти. «Ребят не выдадут», — сказал он матери, перед которой не было теперь смысла таиться. Было много причин, по которым Володя не хотел уходить из города, Жалко ему было оставить мать и сестру, особенно когда он вспомнил о том, что они не эвакуировались в свое время из-за него. Но главной была та причина, что Володя, не участвовавший в совещании на квартире Олега, не только не представлял себе опасности, угрожавшей ему, а даже считал в душе, что ребята из штаба поторопились. Все трое арестованных были из числа ребят наиболее близких Володе. Он им верил. В удалой душе Володи, я как Васька Буслай, зародились даже планы освобождения ребят, планы один фантастичнее другого. Но едва Володя появился в мастерских, Лютиков вызвал его под каким-то предлогом к себе в конторку. По старой связи с домом Осьмухиных, а также потому, что из всех молодых людей Лютиков ближе всего знал Володю, Филипп Петрович очень любил его. Не только опыт и разум, а и сердце подсказывали старику, какая страшная угроза нависла над его юным другом и воспитанником.